Ануш. Мушар, тропезунд, 30 июля 1915 года. Прежде чем идти в деревню, Ануш должна была отнести выстиранное бельё в дом Казбека. Хусик не показывался, а его отец стоял на крыльце, чётки постукивали в его руках. Ануш отдала бельё и быстро пошла в сторону деревни, поглаживая письмо, лежащее в кармане юбки. Это будет последнее письмо которую она отправит Джахану. И последняя надежда получить ответ. Она написала обо всём без утайки, о том, что любит его, что молится о нём и о ребёнке, которого носит. Теперь не осталось недосказанности. Ануш старалась идти по тропе, тянувшейся вдоль опушки и оставаться под укрытием деревьев. Она достала письмо из кармана и вновь посмотрела на адрес: Гран-Рю-де-Пера. оказалось, что это где-то очень далеко. Она приложила руку к животу и почувствовала, что он стал немного выпирать из-под складок юбки. Она была худенькой, и ей всё труднее становилось скрывать беременность. В деревне Сурово относились к не состоящим в браке матерям, и единственная надежда для неё и ребёнка это брак с Джаханом. Она должна его найти и рассказать то, чего он не знал, то, что хотел бы знать. А нуж Усик выпрыгнул из-за дерева. Не делай так. Я испугал тебя? Он увидел письмо в её руке и вырвал его. Кому ты пишешь, Ануш? Отдай! Мне никто никогда не писал. Можно я возьму его себе? Хусик, отдай мне письмо. Она попыталась его забрать, но он держал его так, что она не могла до него дотянуться. Интересно, что там написано? Может, я взгляну? Не вскрывай его, не смей. Тогда забери его. Только сначала тебе придётся меня поймать. Он развернулся и пошёл по тропе, и ей ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Наконец она вышла на прямую дорогу. Ничего не было видно, только тёмный молчаливый лес и шпиль церкви, видневшийся вдали. Хусик. Вороны, сидевшие на ветках над её головой, захлопали крыльями и закаркали. Хусик, я не в настроении в прятки играть. Прозвучали выстрелы. Птицы с шумом взлелись в полуденное небо. Сюда. Он стоял на дороге, вслушиваясь, забыв о письме. Она вырвала его из рук Хусика. "Ты не должна быть здесь", сказал он. "Я отведу тебя домой". "Я иду в деревню". "В деревне небезопасно. Я отправлю письмо за тебя". "Нет! Разве ты не веришь мне?" Его бледное лицо всматривалось в неё. Она доверяла ему, она бы доверила Хусику свою жизнь, но не это письмо. Положив его в карман, она повернулась и пошла в деревню. Почтовое отделение, ветхое здание с плоской крышей, находилось в углу площади, наискосок от магазина Туфинкяна. До недавнего времени почтой управлял Декран Галакян, дядя Соси, но его призвали на военную службу, и теперь почтой заведовал Бекир Хизар. Хизары были соседями семьи Шеркадян, всегда помогали им собирать урожай и были основными покупателями выращенного на огороде гахар. Хизар настороженно посмотрел на Ануш, когда она вошла в дверь, и поприветствовал её. "Ты не должна находиться здесь", сказал он, едва взглянув на письмо. "Деревня кишит жандармами". Он проставил на конверте необходимые отметки и положил его в мешок на полу. "Уходи". шепнул он, кивая на группу людей в форме, собравшихся на улице. «Если они найдут тебя здесь...» Он завел ее за прилавок и указал на черный ход. «Поторопись». Но жандармы уже стояли на пороге. «Да поможет нам Аллах», — прошептал Хизар. Жандармы столпились посередине. Шестеро или семеро расползлись, как пчелы, по помещению. Они все были молоды, каждому около двадцати. «Посмотрите, кто у нас здесь!» Я же говорил, что засёк одну, и она сама по себе. Жандарм повернулся к Хизару. Она ведь не твоя, не так ли? Бикир покачал головой, уставившись в пол. Вот и я так думаю. Ни одна достойная турчанка не ходила бы в одиночку по деревне. Он подошёл к Ануш так близко, что она видела капельки пота, застрявшие в щетине над его верхней губой. Армянка, не так ли? Было невозможно обойти его или прорваться к чёрному ходу. Жандармы окружили её. Что ты сказала? Я не слышал. Он схватил её за руку. Разве она не похожа на армянку? Они засмеялись и начали толкать её от одного к другому. Наверное, кто-то отрезал ей язык, потому что я не слышал ответа. Ты армянка-шлюха. У Ануш отнялся язык. У неё возникло ощущение, будто она падает к их ногам. невесомая и беспомощная. Я задал тебе вопрос. Ты армянка? Да. У нас есть ответ. Так, что мы делаем с армянскими шлюхами? Есть предложение. Внезапно раздался выстрел, и витрина небольшого магазина разлетелась на тысячи осколков. Жандармы попали на колени, а потом уселись на корточки у стены возле прилавка. Что происходит? Кто-то стреляет. Это мятеж. «Армянские мятежники. А вот и один из них». Они начали протискиваться через дверь, заметив коренастого темноволосого мужчину, бегущего через площадь и исчезнувшего за деревьями. Она ж почувствовала, что у нее вот-вот подогнутся колени, но крепкие пальцы Хизара схватили ее за руку. Он провел ее за прилавок и вывел из здания почты. «Иди к дому доктора Стюарта. Они будут двигаться в противоположном направлении». И если они не поймают этого типа, у тебя будет достаточно времени. Иди же, беги. Несмотря на то, что несколько секунд назад Ануш едва могла стоять на ногах, теперь она бежала так быстро, как только могла, молясь снова и снова, чтобы хусики не поймали. На следующее утро Ануш пришла к реке, к тому месту, где хусик всегда паил коров. Девушка провела бессонную ночь, не зная, смог ли он скрыться от гвардейцев. На дороге показалась первая корова, месиа грязь. Под пыльной шкурой легко угадывался скелет животного. Коров было намного меньше, чем раньше, не насчитывалось даже полудюжины. Часть животных забрали военные, другие умерли от голода. Стадо Казбека уменьшилось до нескольких измождённых особей. Ануш пыталась разглядеть, кто же гонит коров, и к своему ужасу увидела Казбека, который вёл стадо, подталкивая животных палкой. Мужчина уставился на неё своими стеклянными глазами. Салям-эфенди поприветствовал она его, поравнявшись с ним. Он щёлкнул хлыстом, этот звук заглушил даже коровье мычание и мерный топот их копыт. Я хотела спросить эфенди про хусика. Хусик не твоя забота. Вчера в деревне, вчера ничего не случилось. Ну и эфенди, он. Ты слышала, что я сказал? Ничего. Она вздрогнула, опасаясь удара хлыстом или палкой. Передайте ему мою благодарность. Казбек остановился и развернулся к ней. Смерив её холодным взглядом, он сплюнул на землю около её ног. Я ничего от тебя не буду передавать. Сумасшедшая, такая же, как и твоя мать. И держись от него подальше, слышишь меня? Он ударил хлыстом ближайшее животное и последовал за стадом. Растворяясь в поднявшихся клубах пыли, Гахар Шаркадян сидела на стуле в длинной ночной рубашке, а нуж взяла расчёску с полки. С течением времени кожа на голове у бабушки всё больше проглядывала сквозь середеющие волосы. А нуж расчёсывала волосы Аталба, нежно поглаживая, как та любила. Гахар молчала. Руки с искорёженными пальцами лежали на подоле рубашки, сквозь ткань которой проступали деформированные колени. У женщины опять было обострение артрита. Она испытывала постоянные боли, но никогда не жаловалась. Налетел порыв ветра, задрожало стекло в маленьком окне. Гахар закрыла глаза, но как только она уж подумала, что та задремала, бабушка взяла внучку за руку. Когда-то собиралась мне рассказать. Хлопнула входная дверь, и в комнату вошла мать Ануш. Внутрь залетел сильный порыв ветра. Задрав до колен рубашку Гахар. Мне нужно поговорить с тобой, Ануш, сказала Хандут, снимая с головы шарф. Нет, с вами обеими. Гахар пыталась одёрнуть рубашку, а Ануш сразу же почувствовала зловоние, обычное исходящее от их домовладельца. Я ходила разговаривать об арендной плате. Я не обязана вам сообщать это, но у нас нет денег, нет возможности заплатить. Однако мы с Казбеком заключили соглашение. Он готов списать долг и больше не взимать плату. И мы ничего не будем ему должны? спросила Ануш. Ничего. Это замечательно. Разве не так, бабуля? Ануш почувствовала, что бабушка натянулась как струна. На каких условиях? Что ты предложила ему взамен? спросила Гахар. Хандут смотрела на пустой очаг. Сажа упала на пол. И она растёрла её ботинком. Он хочет жену. Ты собираешься выйти за него замуж? прошептала Гахар. И будешь жить в том доме? Не было речи о том, что я выйду за него замуж. Тогда о чём вы договорились? О, Господи, нет. Что случилось? спросила Ануш. Скажи, что это не так. Другого пути нет. Ты продала её ему? этому монстру. У меня не было выбора. Меня, воскликнула Анош. Ты говоришь обо мне? Расчёска выпала из её руки. Это решение всех наших проблем. И нам никогда не придётся впредь переживать из-за арендной платы. Выйти замуж за Казбека? Девушка в ужасе переводила взгляд с матери на бабушку. Ты же пошутила. Скажи, что пошутила. Ты не можешь отослать ее в тот дом. Может, у тебя есть предложение получше? Ради всего святого, она твоя дочь. Ты знаешь, что случилось с его первой женой. А кому еще выходить за него замуж, а? Скажи, кому? Ну, а кто женится на женщине, околдованной морем? Ты знаешь, что о ней говорят в деревне? Что тот мужчина, который женится на ней, утонет. И их дети тоже. Это просто деревенские сплетни хандут. Я умоляю тебя, выкинь эту мысль из головы. Я не выйду за него замуж, ни за что. Ты предпочтешь пойти по миру, когда он выселит нас, рявкнула Хандут, с бабушкой-калекой, которая даже не может повернуться, чтобы посмотреть на меня. Если ты выйдешь за него замуж, у нас будет и еда, и крыша над головой. «Еда», — воскликнула Гохар, поднимаясь на ноги. «Когда он будет бить ее, как и первую жену?» Ты тогда будешь думать о Еде, когда он будет пинать её как собаку? Ты, которая всю жизнь упрекала меня в своём несчастливом браке. Нет, а он уж останется здесь, с нами. Ты просто глупая старуха, Гахар. Меня использовали, заставили выйти замуж против моей воли, лишь для того, чтобы ты прибрала к рукам какой-то бесполезный кусок земли. Но этот брак для нас добро. Это спасёт наши жизни. Добро? Ты говоришь о добре? В том доме живёт лишь зло. Подожди. Ануш стала между ними. Всегда есть другой выход. Он не выкинет на улицу старую женщину. Ты действительно в это веришь? спросила Хандут. Он не задумается ни на минуту. Нам помогут стюарты. Стюарты едва в состоянии себя прокормить. Пожалуйста. Ануш едва могла говорить. Я не могу. Умоляю тебя, только не за него. Пожалуйста, не проси меня. Ты не выйдешь замуж за Казбека, тихо сказала Гахар. Ты скажешь ей или я? Что вы собираетесь мне сказать? Давай, она должна знать. Что я должна знать? Бабушка кивнула Ануш. Момент настал. Она не могла это больше откладывать. Я ношу ребёнка. Кулак Хандут про свистел в воздухе и врезался в скулу Ануш. Девушка упала на стул. Боги ради, женщина. Кто он? Кто отец? Хандут снова ударила дочь, и та упала на бок на пол. Оставь её в покое. Кто отец ребёнка? Пытаясь защитить живот, Ануш отползла к стене. Он американец, это доктор Стюарт. Нет. Один из работников больницы Бедрос не так ли? Нечего сказать? Может быть, твоя бабушка скажет мне. Подняв щепку с пола, Хандут с силой ткнула ею в плечо Гахар, и тот вскрикнул от боли. Военный, он военный, не трогай её. Хандут отбросила щепку и тяжело опустилась на стул. Ветер завывал в дымоходе и сажа опадала в очаг. Он заставил тебя? Нет. Тогда где он? Он уехал. Значит, нам нужно от него избавиться, решила Хандут, глядя на дочь, скорчившуюся в углу. Нет, этот ребёнок мой. Из-за этого ребёнка тебя побьют камнями. Ты считаешь, что ты первая женщина, которой приходится избавляться от солдатского щенка? Я не буду этого делать. Я выйду замуж за Казбека. Казбек хочет девственницу, а не шлюху, которая носит чужого ребёнка. Разве что Она посмотрела на Наталью и дочери. На каком-то месяце? Я не знаю. Должна хотя бы предполагать. Ануш посмотрела на бабушку. 3 месяца, судя по всему, ответила Гахар. Может быть, меньше. Тогда может получиться. О чём ты говоришь? Мы должны убедить Казбека, что Ануш носит ребёнка Хусика. Хусика? Мальчик не скрывает своих чувств к ней. Всё, что нужно сделать, Убедить, что это его ребёнок. Нет. Пальцы Гахар впились в стул. Если Казбек когда-либо узнает об обмане, он убьёт её. Это слишком опасно. Только не Хусик, прошептала Нуш. Ты думаешь, у тебя есть выбор? Хандут повернулась к дочери. Думаешь, у меня был выбор? Ветер утих, и в комнате внезапно воцарилась тишина. Твой отец хотел тебя, Нуш. Он любил детей. Но дети обуза. На своём печальном опыте ты убедишься в этом сама. Если твоя бабушка значит для тебя столько же, сколько и ты для меня, что ж, выбор уже сделан. Ануш направлялась к единственному месту, где могла обрести успокоение. Она бежала по пляжу так быстро, что на мокром песке практически не оставалось следов. В западной части мыса сидел будто высеченный из камня хосик. Он смотрел на море, и ее поразил вид юноши. Он был спокоен, как будто оказался в своей стихии. Хусик повернул голову и посмотрел на нее. Никто из них не пошевелился. Они были фигурами на картине. Наблюдатель и наблюдаемый. Ее волосы растрепались и били по лицу, но девушка не пыталась их убрать. Казалось, она стоит на краю того, откуда не будет возврата. Если она выйдет замуж за Хусика... то у ее ребенка будет будущее, а у самой оно ж лишь океан тоски. Ни счастья, ни радости. Как когда-то ее мать, она выйдет замуж за человека, которого не любит. Из-за ребенка она должна поступить именно так. Должна. Но человек слаб. Она закрыла глаза и молилась о чуде. Она увидела Джохана, идущего по песку с распростертыми объятиями, зовущего ее. Они встречаются, И он говорит, что всё это просто сон, кошмар, а он пришёл её пробудить. Но здесь были лишь чайки. Они летали кругами над девушкой. Она посмотрела на человека, сидящего на скале, и помолилась Богу, прося даровать ей мужество. Подняв руку, она помахала хусику, зная, что теперь её жизнь изменится навсегда.